Эпилог. Вышитый рисунок был примитивен. Головастый желтый цветок на толстой зелёной ножке, по которому ползёт ярко-красная божья коровка. При этом стежки разноцветных ниток лежали так ровно и аккуратно, что на первый взгляд казалось, будто картинка нарисована на ткани при помощи специальных дорогих красок. Главной же особенностью этого шедевра было то, что его вышивальщица На днях исполнилось пять лет. «Бабуленька, что же ты молчишь? Тебе не нравится? Некрасиво, да?» Я с трудом оторвалась от созерцания вышитого чуда и перевела взгляд на другое чудо, маленькое и светловолосое, которое сидела сейчас рядом со мной. «Мне очень нравится Тарья. Нет, не так. Я в восторге. Какая же ты у меня умничка!» Самый маленький и любимый человечек семейства Крэгов — Радостно заулыбался и трогательно обхватил меня ручками за плечи. «Правда, правда, бабуленька, я знаешь, как старалась. Мне никто не помогал, совсем-совсем никто, даже папа, хотя он пытался, представляешь?» «Твой папа теперь еще и вышивает?» — раздался со стороны двери удивленный голос. «Деда!» — радостно взвизгнула Тарья. Птичка вспорхнула с дивана и уже через мгновение звонко целовала Лутера в щеке, удобно устроившись у него на руках. «Деда, как хорошо, что ты пришел! У тебя закончился рабочий день, да? А я бабуленьке свою картинку показывала. Сама ее вышила, деда. А папа нет, не вышивает. Он просто помочь хотел. У меня ведь красные нитки не сразу в узор легли». Лутер слушал ее восторженный липет с выражением такого трогательного умиления на лице, что мне стало смешно. Как забавно, будучи строгим требовательным отцом, Крэг-старший оказался на удивление добрым и любящим дедом. Внучке он отказать не мог абсолютно ни в чем. Да что там, Тарья в буквальном смысле вела из него веревки: «Малышка хочет поиграть на ковре в его кабинете? Пожалуйста. И это при том, что всем остальным, кроме меня, входить в эту комнату строжайше запрещалось». Ребенок желает посмотреть поближе тяжелую хрустальную люстру, которая висит под потолком в гостиной. «Погоди, маленькая, сейчас я тебе ее достану». Крошечке понравился старинный сервис, и она решила напоить из него чаем своих кукол? Конечно, можно, родная. При этом его совершенно не смущало, что за такую вседозволенность им обоим влетит по первое число, и от меня, и от Эланы». Лана с Дэном поженились через полгода после нашей внезапной лесной свадьбы. Устраивать постфактум брачную церемонию мы с Лутером не стали. Зачем? Правда, пришлось выбрать удобный день, чтобы съездить в управление муниципалитета и оформить наш союз документально. Узоры на энергополотнах — это, конечно, хорошо, однако без бумажек тоже оказалось не обойтись. Дети же свои отношения оформили только в конце осени, когда Лана, успешно защитив диплом, устроилась на работу в одной из городских дизайнерских агентств. А Дэн получил в ресторане должность первого помощника-шеф-повара. Их свадьба была шумной и веселой, с кучей гостей, морем цветов и лакомствами из Келлы. А еще через полтора года молодое семейство порадовало нас маленьким голубоглазым солнышком. Тарьей Элана назвала дочку «Сама», сказала, что решила назвать новорожденную именем бабушки, сразу как только увидела ее лицо. Когда их с малышкой отпустили из клиники домой и мы с мужем приехали знакомиться с новым членом нашей семьи, Лана, дождавшись пока мы вдовольно любуемся на спящего младенца, отвела меня в сторону и спросила: « Что скажешь, мам, есть у нее магические способности? Конечно, кивнула я, дар совершенно определенно имеется. Правда, проснется он годом к семи, не раньше. Но узелки его магических нитей видны уже сейчас. Сильная будет чародейка. Она тоже пряха? Нет, улыбнулась я. Но у девочки явно просматриваются разносторонние магические задатки. По всей видимости, она будет владеть и ткачеством, и традиционной магией. О том, что с возрастом волосы малышки станут белыми, как снег, а глаза прозрачными, как озера, я говорить не стала как и о том, что в одной восточной деревне таких людей на протяжении столетий называли Кея. Что ж, наши гены оказались не менее сильными, чем гены господ Крэгов. Впрочем, какое это имеет значение? Главное, что Тарья у нас есть, а уж направить ее будущие способности в нужное русло мы как-нибудь сумеем. После ужина внучка потащила нас с Лутером на прогулку в парк. Пока мы неспешно прогуливались по его аллеям, она с радостными криками носилась по траве и скакала по бордюрам. «Значит, у нас в семье появилась еще одна рукодельница?» — улыбнулся Лутер, вспомнив давишнюю вышивку. «Похоже на то». «А шить ты ее тоже научишь?» «Если захочет, то научу, причем с огромным удовольствием. Тарья все схватывает на лету». «Да», — снова улыбнулся муж, — «Какая же она замечательная. Знаешь, я иногда думаю, что мне в свое время очень не хватало дочери». «Ты бы избаловал ее до невозможности». «Может быть. Что поделать с своим любимым женщинам, я ни в чем не могу отказать». «Это точно. По крайней мере, к моим желаниям и потребностям ты, дорогой муж, относишься с пониманием». «С момента нашей свадьбы прошло почти восемь лет» и я за это время ни разу не пожалела, что стала твоей женой. Человек ты, конечно, непростой, жесткий, властный, эмоциональный, однако умеешь и выслушать, и услышать. А для меня это очень ценно. Когда страсти с ткачами ушли в прошлое, и наша жизнь вернулась в спокойное русло, оказалось, что тянуть лямку жизни в одной упряжке с мужем очень даже удобно. Что есть на свете мужчины — рядом с которыми чувствуешь себя женщиной, а не крепостной стеной. Однако больше всего мне нравилось то, что Лутер согласился с моим решением и дальше заниматься пошивом одежды. «Как же твоя аристократическая репутация?» — спросила я у него как-то раз. «Помнится, когда Деннер стал поваром, ты жутко негодовал. Разве жена Портниха не бросит тень на славное имя твоего рода?» «Мой род как-нибудь это переживет», — отмахнулся муж. А как же пересуды, шепот за спиной? Пусть болтают на здоровье. Хотя, знаешь, я пока не видел ни одного косого взгляда, брошенного в нашу сторону. И знаешь, почему? Конечно, знаю, потому что примерно треть великосветских дам теперь систематически посещает мое ателье. Я тебе отвечу сам, потому что такая женщина, как ты, может позволить себе любое увлечение. Ну, пусть будет так. К слову, об увлечениях. На втором году нашей супружеской жизни к шитью добавилось еще одно хобби, которое вскоре стало для меня необходимым, как воздух. Помнится, был субботний вечер, и мы с Лутером возвращались домой после похода в театр. Позже муж так и не смог объяснить, что заставило его свернуть с привычной дороги в сторону и проехать мимо клиники экстренной медицинской помощи а я так и не поняла, почему, проезжая вдоль этого серого невзрачного здания, вдруг потребовала остановить машину, а потом бегом бросилась к подъехавшей неотложке. Старая пряха была права, свою сущность долго в узде держать нельзя, рано или поздно скопившаяся сила потребует выхода. Волшебная одежда — это, конечно, хорошо, но для зрелой, вошедшей в полную силу колдуньи, все таки очень мало». Я не помню, чью энерготкань чинила в той старой замызганной машине. Знаю только, что исправить возникший дефект было не так уж сложно, а радости это доставило столько, что отличное настроение не покидало меня в течение нескольких дней. С тех пор, время от времени, на дисплее моего телефона появляется номер дежурного целителя клиники экстренной помощи. После чего я оставляю все свои дела — и спешу на вызов, чтобы заняться настоящей работой, той, которая была мне назначена природой. Лутера поначалу такое хобби очень напрягало, впрочем, постепенно он смирился и с ним, после серии долгих и серьезных разговоров. Наверное, понял, что для меня оно стало очень важным. «А я тоже твоя любимая женщина?» Муж бросил на меня удивленный взгляд. «Ты в этом сомневаешься?» «Нет, просто мы с тобой об этом никогда не говорили». «О чем? «О любви». «Впрочем, не бери в голову. И ты, и я уже давно не в том возрасте, когда для поддержания отношений нужно размазывать розовые сопли». «Нет, Алира, погоди». Лутер остановился, привлек меня к себе. «Я ведь и правда ни разу не говорила о своих чувствах». «Ничего страшного, слова — это ерунда». Твои дела и поступки говорят громче и четче простого сотрясения воздуха. Так то дела? усмехнулся Крэг, а то я сам. Он ласково погладил меня по щеке. Люблю тебя, мое сокровище. Все, что я имею, принадлежит тебе. Мое сердце, моя магия, мой титул. Я встала на цыпочки и потерлась носом об его нос. Твоя магия и твой титул никогда были мне не нужны а вот в сердце я, пожалуй, себе оставлю, потому что тоже тебя люблю, мой грозный чародей, каждой ниточкой своей души». Конец. Для вас читала Лидия Инсарова.